Эти и тому подобные причитания хозяйка двора выкрикивала в величайшем гневе, причем ей вторила добрая ее служанка Мариторнос. Хозяйская же дочь молчала и только время от времени улыбалась. Священник водворил спокойствие, обещав хозяевам уплатить, насколько может, за все их убытки и за бурдюки, и за вино, И в особенности за повреждение хвоста, который они так высоко ценят. Доротея утешила Санчо Панса, сказав, лишь только подтвердится, что его господин действительно отрубил голову великану, она вступит в мирное владение своим королевством, обещает дать ему лучшее из графств в ее государстве. Санчо утешился этим и уговаривал принцессу не сомневаться в том, что он действительно видел голову великана. И как дальнейшее доказательство привел еще, что борода у него доходила до пояса. А если не находит голову, то потому только, что все совершающееся в этом доме происходит путем волшебства, как он в этом убедился прошлый раз, когда останавливался здесь». Доротея ответила, что она так думает, и пусть он не тревожится, потому что все пойдет хорошо и устроится к полному его удовольствию. Когда все успокоились, священник пожелал дочитать повесть, так как он видел, что там осталось немного. Кордению, Доротея и все остальные просили его докончить, и чтобы доставить удовольствие им всем, а также и самому себе он продолжал читать рассказ, в котором говорилось следующее. «Вполне убедившись в добродетели Камилы, Ансельма с того времени повел беззаботную и счастливую жизнь. Камила намеренно встречала Латарио с суровым лицом, чтобы Ансельма думал о ее чувстве к Латарио противоположной тому, что было в действительности» и желая еще больше подкрепить его в этом мнении. Лотарио просил разрешения не бывать у него в доме, так как неудовольствие, доставляемое Камиле его посещениями, через чур очевидно. Но обманутый Ансельма настоял, чтобы друг его не делал этого, и таким образом он на тысячи ладов являлся творцом собственного своего бесчестия, воображая при этом, что он создал свое счастье. Между тем, нахальство Леонелы, видевшей, что никто не мешает ее связи, выросло до того, что она, не обращая ни на что внимания, дала полную волю своей страсти, уверенная, что ее сеньора не только покроет ее, а даже и укажет ей средства, как с наибольшей безопасностью приводить в исполнение ее любовной затеи. Наконец, однажды ночью Ансельма услышал шаги в комнате Лионеллы, и когда он захотел войти, чтобы посмотреть, кто там ходит, он почувствовал, что дверь держит. Это обстоятельство еще более усилило его решимость открыть дверь, и он так сильно налег на нее, что она распахнулась. И в ту минуту, когда он вошел, он увидел, что какой-то человек выпрыгнул из окна на улицу. Бросившись поспешно за ним, чтобы настичь его или узнать, кто он такой, Ансельма не мог сделать ни того, ни другого, потому что Леонелла ухватилась за него, говоря, «Успокойся, сеньор, не сердись и не преследуй того, кто выпрыгнул из окна». Это дело касается меня и даже очень близко, потому что это мой супруг. Ансельма не поверил ей и, ослепленный гневом, выхватил кинжал, угрожая им Леонеле и требуя, чтобы она сказала ему всю истину, а если нет, он убьет ее. В страхе, сама не зная, что она говорит, Леонела воскликнула. «Не убивай меня, сеньор, я сообщу тебе вещи столь важные, что ты...» не можешь и вообразить их себе. — Говори сейчас же, — сказал Ансельма. — А нет, готовься умереть. — Сейчас мне это невозможно, — ответила Лионелла. — Я слишком смущена. Оставь меня до завтра. Тогда ты услышишь от меня такие новости, которые изумят тебя. И не сомневайся, что тот, кто выпрыгнул из окна молодой человек здешнего города, давший мне слово жениться на мне... Эти уверения успокоили Ансельма, и он согласился ждать до срока, о котором просила его Лионелла, так как ему и в голову не приходило, что он может услышать дурное о Камилле, будучи уверен и убежден в ее добродетели. Итак, он вышел из комнаты и запер в ней Лионеллу, говоря ей, что не выпустит ее оттуда до тех пор, пока она не скажет ему все, что обещала сказать. Тотчас же отправился он Камиле сообщить ей, как он это и сделал, все то, что случилось с ее девушкой, и обещание, данное ей, рассказать ему какие-то необычайно важные вещи. Смутилась ли Камила или нет? «Говорить об этом не зачем. Страх и ужас, охватившие ее, были так велики, что она уверенная и не без основания в том, что Леонелла расскажет Ансельма все ей известное об ее измене. Не имела мужества выждать, окажется ли ее подозрение верным или нет, и в ту же ночь лишь только увидела, что Ансельма заснул, собрала лучшие драгоценности, бывшие у нее, а также немного денег» и никем не замеченная ушла из дому и отправилась к Латарио, которому рассказала все, что случилось, умоляя его или укрыть ее в безопасном месте или же бежать с нею вдвоем туда, где бы гнев Ансельма не мог их настигнуть. Замешательство, в которое Камила привела Латарио, было так велико, что он не мог ответить ей ни слова, еще менее сообразить, на что ему решиться». Наконец он предложил Камиле отвезти ее в монастырь, в котором сестра его была игуменьей. Камила согласилась, и с поспешностью, требуемой обстоятельствами, лотарио отвез ее туда и оставил в монастыре. Сам же тотчас же покинул город, не сообщив никому о своем отъезде.